Глава шестьдесят четвертая Когда взошло солнце, Блюев вышел из страшного тульского леса. Лес таким образом кончился, и Корнет Блюев уставился на странное сооружение, сиротливо громоздящееся посреди бескрайней, заросшей высокой травой степи. Это был огромный почти квадратный дом, обнесённый забором из колючей проволоки и непонятного назначения. Чем-то это было похоже на океанский лайнер, но Карнет никогда не был у моря и не видел кораблей. Путаясь ногами в высокой траве, Блюев осторожно приблизился к забору. Стояла тишина. От колючей проволоки исходил чуть уловимый и необычный запах. Корнет провёл ладонью по столбу и обнаружил, что дерево оказалось неожиданно мягким. От его прикосновения столб рассыпался в труху. Блюев отскочил и, не удержав равновесия, упал. Трава поглотила кольца колючей проволоки. Блюев опасливо перешагнул через них и сделал несколько шагов к загадочному зданию. Он ждал чего-то страшного, может быть, пулемётной очереди, может быть, грубой материщины. Но вокруг ничего не изменилось. Так же стрекотали кузнечики, и этот непривычный для корнета звук подействовал на него умиротворяюще. Может быть, это загородный домик какого-нибудь генерала, прикинул Корнет Блюев и уже ничего не опасаясь, пошёл на прямик, спотыкаясь о разбросанные в траве обломки кирпичей и досок, покрытые странным белёсым налётом. Осмотрев здание вплотную, Блюев так и не смог обнаружить, как в него было бы можно войти. Вместо дверей перед ним возвышалась Серая бетонная стена, вся в крупных дырах и трещинах. Слышно было, как посвистывает ветер в разбитых стёклах на третьем этаже. Ниже окон не было. Начисто забыв о своей дивизии, Блюев сел, облокотился поудобнее на стену и через минуту уснул, потому что всю ночь прошагал по чёрному лесу.